Он обратился к одному из них. — Чего тебе? Он показал повестку из конторы. — Вы студент? — спросил тот, взглянув на повестку. — Ступайте туда, к водителю сказал писец и ткнул вперед пальцем, показывая на самую последнюю комнату. Он перевел дух свободнее. — Наверное, не то. Мало-помалу он стал ободряться. — Какая-нибудь глупость? Какая-нибудь самая мелкая неосторожность. Я могу всего себя выдать. — жаль, что здесь воздуха нет, — прибавил он. — Духота. Голова еще больше кружится. И ум тоже. Он чувствовал во всем себе страшный беспорядок. Он сам боялся не совладеть с собой. Помощник квартального надзирателя искоса и отчасти с негодованием посмотрел на Раскольникова. Слишком уж на нем был скверен костюм. — Ты чего?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 или дать письменный отзыв, когда можете уплатить, а вместе с тем и обязательство не выезжать до уплаты из столицы и не продавать и не скрывать своего имущества. А взаимодавец волен продать ваше имущество, а с вами поступить по законам. Да я никому не должен. Это уж не наше дело. А вот поступило к взысканию просроченное и законно протестованное заемное письмо в 115 рублей. выданные вами вдове калежской ассессерши Зарницыной. Назад тому девять месяцев, а от вдовой Зарницыной, перешедшей уплату к надворному советнику Чибарову. Мы приглашаем вас посему к отзыву. — Да ведь она моя хозяйка. — Ну так что, что хозяйка? Письмоводитель смотрел на него с нисходительной улыбкой сожаления а вместе с тем и некоторого торжества —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 спасение от давней опасности вот что наполняло в эту минуту всё его существо это была минута полной непосредственной чистой животной радости